И вдруг меня осенило. Вот этим я и займусь. Разработаю новые программы, заработаю денег и сделаю это. Если не я, то кто же? Меня самого удивила эта мысль, но я продолжал ее разрабатывать. Ладно, займемся этим. Я создам программную фирму с оборотом в 6 миллионов долларов, а часть прибыли вложу в какой-нибудь хороший проект». Конец цитаты. «За год или два до этого я начал ходить в школу просветления Рамты. На занятиях мы очень много внимания уделяли созданию собственной реальности. Вначале ты удерживаешь желание и намерение в сознании» а затем реализуешь их. Тогда я подумал, ага, я применю эти принципы, я создам компанию с оборотом не 6, а 30 миллионов долларов и половину прибыли буду тратить на финансирование духовной работы. Конец цитаты. Таким образом, тогда, направляясь ко Всемирному торговому центру, я заключил своего рода сделку с духом. Ты получаешь половину, но мне может потребоваться некоторая поддержка с твоей стороны. Идет, Конец цитаты. Мой первый учитель вел со Вселенной своего рода игру на повышение ставок. Вселенная делает для тебя что-то хорошее. А ты говоришь, «Думаешь, это так уж здорово? Ха, вот посмотри, что я сделаю для тебя. Возвращаю тебе вдвойне». Конец цитаты. А Вселенная тоже не унимается. «Ладно, но теперь ты получишь от меня еще вдвое больше!» Конец цитаты. На что ты отвечаешь? «Конечно, это впечатляет, но...» В общем, идя к ВТЦ, я запустил подобный процесс. «Договорились?» «Ну, тогда по рукам», — сказал я себе. И скрепил договор внутренним рукопожатием. Итак... Я организовал вторую компанию, заработал денег и в какой-то момент сам отошел от дел. В ближайшее время я работать не собирался. У меня были деньги, и я полагал, что придут люди и скажут, «У нас есть отличный проект», на что я отвечу. «Да, это здорово. Вот вам деньги, работайте». Выпишу чек и сложу руки на груди. Через некоторое время мне пришлют видео, и я его посмотрю. Но вышло иначе. В школе Рамты я познакомился с кинематографистом Марком. Я тоже когда-то делал фильмы, любительские, еще в школе. Пару раз я побывал у Марка на работе и подумал, «Ого, да это интересно! Я бы тоже не прочь таким заняться!» Как-то вечером в школе Рамта сказал нам, «В этой школе мы говорили с вами о квантовой физике и молекулярной биологии». Он перечислил список наук, о которых мы говорили на занятиях, и заключил. Кто-то должен написать книгу обо всем этом. А я слушаю его, киваю головой и думаю. Книгу? Кто-то должен сделать фильм. Конец цитаты. Вслух слух я ничего не сказал, но это был один из тех моментов, когда до тебя доходит. Черт побери, я только что записался добровольцем. Прошел месяц, но эта мысль никак не выходила у меня из головы, так что я сказал себе, «Ладно, все равно я скучаю. Очевидно, этим кем-то буду я». Тогда я поговорил с Джейзи Найт и взялся за работу. Изначально идея состояла в том, чтобы взять записи занятий с Рамтой, которые были отсняты за годы его работы, смонтировать с анимационными сюжетами, добавить пару интервью, чтобы получить относительно недорогой документальный фильм до 125 тысяч долларов. Я начал просматривать отснятый материал и пытался что-то из него смонтировать. Параллельно я писал маленькие сюжетцы, иллюстрирующие удивительный и безумный квантовый мир. Один из них даже вошел в фильм «Аманда на баскетбольной площадке среди множества скачущих мячей». Кажется, это единственный фрагмент исходного сценария, который потом не был отвергнут. Работа меня увлекла, и в какой-то момент я подумал. Вероятно, я бы хотел сделать что-то более фундаментальное.